Стоя на коленях, она читает с удивлением и уже с новым интересом смотрит на неподвижное лицо. «Я знаю эти имена. Я часто их слышала. Пошлете вы письмо, милая. Не могу вас понять. Дайте я опять смочу ваши щеки и лоб. Вот так, мой бедная. О чем же вы спросили меня? Погодите, я наклонюсь к вам поближе». «Вы пошлете письмо, милая? Послать его к тем, кто его написал? Вы этого хотите? Да, конечно! Вы никому его не отдадите, кроме них? Нет! Ведь и вы тоже составитесь, и для вас придет смертный час, милая!» Так не отдайте же письма никому, кроме них. Не отдам, клянусь всем святым. И не позволите приходу тронуть меня, даже взглянуть на меня. Нет, обещаю верно. Измученное старое лицо озаряется выражением благодарности и торжества. Глаза, до сих пор мрачно глядевшие в небо, с новым выражением обращаются к сострадательному лицу, с которого катятся слезы и сморщенные губы с улыбкой спрашивают. Как тебя зовут, милая? Меня зовут Лизи Хексом. На меня должно быть страшно глядеть. Ты не побоишься поцеловать меня. В ответ ее губы с готовностью касаются уже холодеющего, но улыбающегося рта. Спаси, А теперь подними меня, милая. Элизи Хексом тихонько подняла видевшую много бурь седую голову подняла высоко к самому небу.